Глава четвёртая. Какого же исхода могла желать сама Мимочка? И что может предстоять в жизни бедной девушки 19 лет? Пусть не сердится на меня Мимочка за слова «бедная девушка». Я знаю, что слова эти звучат некрасиво, напоминают, может быть, о гувернантке, о телеграфистке. Да и плохо идет подобное название в изящной девочке в кофточке от Брезак и шляпке от Бертран. Но наружность бывает обманчива. Надеюсь, что и сама Мимочка не решится все-таки оспаривать меня в том, что она беспреданница. И молодая особа к у которой нет ни гроша. Итак, что же может предстоять в жизни бедной девушки девятнадцати лет? выйти замуж за такого же бедняка, как она, предположим, за человека молодого, честного, энергичного и любящего, достойного любви и уважения, но не владеющего ни домами, ни поместьями, ни акциями, ни облигациями, не имеющего других источников дохода, кроме своего труда. Полюбите этого человека – сделаться его женой, другом и помощницей, склонить свою хорошенькую головку на его плечо, доверчиво опереться нежной ручкой на его сильную руку и идти с ним по жизненному пути, освещая согревая ему путь этот своей любовью и ласками, принести в скромный уголок труженика свою красоту, молодость и грацию Забыть себя в заботах о своем избраннике и, в свою очередь, сделаться смыслом заботой и наградой чужой жизни. Но, позвольте, вы говорите, что он не имеет других источников дохода, кроме своего личного труда. Положим, что ваш молодой человек зарабатывает много. Положим, даже достаточно для того, чтобы мимочка не одевалась как нищее в старомодное платье. Но умри он. С чем она останется? Будь это человек пожилой, он мог бы, по крайней мере, оставить ей какую-нибудь пенсию. А молодой человек? Ну скажите, что он может оставить? Детей, по всей вероятности. Куда же она денется с этими несчастными детьми, которым не завещают ни домов, ни поместьей, которым не завещают ничего, кроме труда? Согласитесь, что труд — это такой капитал, процентами из которого Мимочка еще, пожалуй, может довольствоваться, пока он в руках ее мужа. Но раз что муж умрет, и капитал этот должен будет перейти в ее собственные ручки, сомневаюсь, чтобы она осталась довольна подобным наследством. Не думайте, впрочем, чтобы Мимочка была уж чересчур ленива, жадна, бессердечна. Может быть, она бы и рада была полюбить и пожертвовать роскошью для любимого человека. Она ли не мечтала о Марисе? Но она могла бы принести подобную жертву только в таком случае, если б ей встретился молодой человек, ну, хоть такой, как «Le jeune homme у Октава Фюлье. Помните, как он, бедненький, умирал с голоду игры с почки и листья, тюберийских платанов, после того, как истратил свои последние деньги на покупку дорогого мыла, конфеток и картинок для своей сестры. Чего стоит одна эта черта? Может ли сердце женщины не оценить в великодушие, подобной деликатности? А как пленительно в этом молодом человеке его элегантные манеры? Его светский такт и образование при его скромном общественном положении. Так и чувствуя, что он только закостюмировался, он женом повра, и чудело дойдет до развязки, скинет деревянные башмаки и соломенную шляпу скромного управляющего, и окажется несравненно богаче своей невесты. Разве мимочка задумалась бы полюбить его? Да не на минуту! Но согласитесь, что не так легко полюбить бедного русского молодого человека, который не получит никакого наследства, который не носит перчаток, может быть, не говорит по-французски, а если и говорит, то с скверным выговором, который думает, что женщина должна серьезно учиться и трудиться, который зарабатывает свой кусок хлеба уроками и литературным трудом, Может быть, даже сидит песцом в какой-нибудь конторе или служит на железной дороге, чем-то чуть ли не вроде кочегара. Потому что ведь бывают даже и такие молодые люди. Согласитесь, что уж если отказываешься от экипажа и хорошей квартиры, от своего общества и выездов, от Брезак и Бертран, от тонкого белья, может быть, даже от шокола Шоколаминьон и французских романов, то человек, которому все это приносится в жертву, должен, по крайней мере, быть достойным ее, чем-нибудь заслужить ее. А наши бедные молодые люди так грубы, неотесаны и дантера-тера, приземленные. Что же в таком случае можно найти в них привлекательного? «Короче, мимочка, кто беден, вам не пара». Да и маман никогда не допустит вас плодить нищих, по ее выражению. А маман опытно и знает, что говорит. Она знает, каково жить на маленькие средства. Другая перспектива — отложить надежду на замужество и примириться с мыслью остаться никому не нужной старой девой. Это хорошенькой-то мимочке, которая уже с семи лет знала, что ей к лицу и плакала, если ей повязывали на голову не ту ленточку, которую ей хотелось. Но, положим, она откажется от надежды на замужество. Чем же жить в таком случае? Как существовать, если, боже, сохрани, умрет маман? А она непременно когда-нибудь умрет. И некому уже будет заботиться о туалетах Мимочки и о ее пропитании, некому будет продавать и закладывать вещи. Выпроваживать кредиторов, занимать и слезно вымаливать денег у родных и знакомых. Мимочка — такой ребенок, она пропадет одна. Жить ей своим трудом, самой зарабатывать свой кусок хлеба, сделаться женщиной-врачом, женщиной-кассиром, бухгалтером. Но Мимочку воспитывали совсем не в таких идеях. О медицине лучше уж не будем и заговаривать. При одной мысли, при одном воспоминании о потупляемых невинных глазках Мимочки я не решаюсь предложить ей такое неприличное занятие, как изучение анатомии. А ее нервы? Вы знаете, Мимочка такая трусиха, что каждый вечер, прежде чем лечь спать, она шарит с зажженной свечой у себя под кроватью, под креслами и стульями, желая убедиться, не сидит ли там Ракомболь, сэр Вильямс или какой-нибудь страшный нищий. Она заглядывает даже в душники. Она всего-всего боится. Как же вы заставите ее приучить себя к зрелищу страданий, крови, смерти? Не менее нелепо представить себе мимочку конторщицей, положим хоть в правлении какой-нибудь железной дороги. Представить себе ее в комнате, уставленной столами, конторками, за которыми сидят все страшные, незнакомые мужчины. Да ведь все они влюбятся в нее, все они будут за ней ухаживать. И вообще, сидеть ей с десяти часов утра до пяти вечера в одной комнате с мужчинами? Как хотите, это неприлично. Не думайте, что Мимочка так-таки уж никогда и не сидела в одной комнате с мужчинами. Она даже носилась в их объятиях, подчарующие звуки модных вальсов, исполненных Ростенбергом, Шмидтом или Альквистом. Сказать по правде и по секрету, молодой гвардеец даже не раз целовал ее в укромных уголках и до, и после предложения. Но, во-первых, она никому не говорила об этом, кроме своей подруги, мадемуазель Икс, и Дуняше, своей горничной. Так что маман, да и вообще никто не подозревает этого. А во-вторых, ведь он был же все-таки ее женихом. Да, наконец, если бы даже и все вальсировавшие с Мимочкой целовали ее, не спорю, это было бы дурно, очень дурно. Но все-таки, мне кажется, это было бы менее неприлично, чем сидеть ей целыми днями в какой-то конторе. Все эти вальсеры, по крайней мере, люди ее круга, принятые в обществе ее знакомых. А ведь кто их знает, кто они там такие в этой конторе? Может быть, мещане. А кто ж поручится, что и там не будут целовать мимочку? Она еще такой ребенок. Может быть, мимочка могла бы давать уроки курир Caché»? но уроки чего? Французского языка? Она прочла пансон дурае и ка, прочла и бело и Мало, прочла октава Фюлье и Дюма но о грамматике она имеет самое смутное понятие, а от учительницы требуется знание грамматики. И потом давать уроки. Это опять-таки значит бегать одной по улицам, рисковать быть принятой бог знает за кого. Бедная Мимочка так миловидна и женственна, что если подлин ее нет личной компаньонки, а за ней лакея, то ее можно принять бог знает за кого. Мимочка не умеет ни шить, ни кроить, ее не учили этому. Да и не портниха же сделаться ей в самом деле. Она умеет только вырезать абажуры и вязать фрейволите. Но ведь вязанием фрейволите много не заработаешь. Словом, очевидно, что все эти толки о женском труде, о женской самостоятельности оказываются в чистейшем вздором. Да и к чему мудрить, когда призвания и обязанности женщины указаны ей Богом и природой? Она должна быть женой и матерью, подругой мужчины, из ребра которого ее для него и создали. А потому, мимочка, ждите, ищите и ловите себе жениха, конечно, надежного и обеспеченного. Вот вам третья перспектива, третий и, каждый единственный и возможный для вас исход из вашего настоящего положения. Есть женихи с самой судьбой, предназначенной для мимочки, для бедной, но избалованной, в роскоши, возвращенной и непривыкшей к лишениям девушки. Женихи эти бывают двух категорий. Или это богатые старые холостяки, растратившие в бурно проведенной молодости и силы, и здоровье, и ум, и чувства. Растратившие все, кроме своих слишком легко доставшихся им денег. Изведавшие всего, что могли дать им эти деньги. Не изведавшие еще только обладание своей собственной, невинной, молодой и хорошенькой женой, купить которую, впрочем, никогда не поздно. Или же это старые холостяки, в противоположность первым, начавшие жизнь и карьеру с нужды и лишений. Робкие, расчетливые, во всем отказывавшие себе в молодости, сколотившие правдами и неправдами желанный капиталец и достигшие, наконец, вожделенного чина, положения, времени и возраста, положенного ими для вступления в брак с молодой и хорошенькой девушкой. Небо не осталось глухо к мольбам маман и посылает ей Спиридона Ивановича. Через тетушек и комушек ведется сватовство, устраиваются смотрины. Разумеется, все происходит самым приличным образом. Спиридон Иванович может быть глуп или умен, добр или недобр. Он может быть человеком нравственным или безнравственным, дурным или хорошим. Все это оттенки неважные. Важно же, и несомненно, то, что он человек солидный, пожилой, опытный и обеспеченный. Лысый, обрюзгший, страдающий катаром и ревматизмами, может быть, и подагрой. Неужели выйти за него замуж? Маман стоит за Спиридона Ивановича. Мимочка, верьте, маман, она умнее, опытнее вас. Она знает жизнь. А вы, что вы знаете, романы? Лявине паз роман. Жизнь это не роман, говорят вам. Скоро вы и сами убедитесь в том, что это правда. И Мимочка покоряется. Она дает свое согласие, кокетливо подсмеиваясь над Спиридоном Ивановичем и заранее победно притоптывая носком башмачка под которым она намерена держать своего будущего мужа.